Глава вторая. Когда первые субботы и воскресенья, наполненные беспорядками и слухами, миновали, лето стало складываться совсем неплохо. Очереди за бензином уже не были такими длинными. Став разговор нефтяные компании взвинтили цены как хотели, а правительство сказало им охладить ко свой пыл. Не то мы установим налог на лок на сверхприбали. Мелони говорит: мир вернётся к велосипеду, как это уже и произошло в красном Китае. Она купила на своё жалование фудзи и в погожие дни крутит педали, разъезжая в вихре каштановых кудрей вокруг горы и вниз через парк по аллее панорамного обзора в Бруер. В конце июля наступает неделя рекордной жары. Газеты полны графиков температуры и мутных фотографий той поры на переломе столетия, когда на Уайзерс-сквере плавились трамвайные рельсы до того, было жарко. В такую жару тебя словно жжёт изнутри, распирает, хочется выскочить из одежды и сменив оболочку, очутиться у моря или в горах. а Гарри и Дженнис только в августе поедут в Покуны, где у Спрингеров есть домик, который они сдают на июль. И вот в один из этих жарких дней Гарри берет в магазине подержанный Кааприз, поскольку его корона еще ремонтируется, и отправляется на юго-запад в направлении Гелили. По петляющим проселочным дорогам он едет мимо домов из песчаника, кукурузных полей, цементного завода, рекламного щита, указывающего на пещеру. Разве естественные пещеры не вышли из моды давным-давно? Затем другого щита с огромным силуэтом бородатого менонита, рекламирующего настоящую голландскую кухню. Монадиты, секта анабаптистов, возникшая в 16 веке в Нидерландах. Со второй половины 18 века общины этой секты начали возникать в разных странах, в том числе в Соединённых Штатах Америки. Галилея это что называется городок цепочкой. Вытянувшись в ряд, домики корапкуются вверх по горе. с продуктовой лавкой в одном конце и агентством, дающим на прокат тракторы, в другом. Посередине стоит старая деревянная гостиница с широкой верандой вдоль всего второго этажа и подновлённым рестораном на первом, всё окно которого заклеенно кредитными карточками в качестве приманки для автобусов с туристами, которые приезжают из Балтимора, набитые главным образом чёрными Одному богу известно, что они рассчитывают увидеть в этой глуши. Группа местных парней торчит перед универмагом Рексол. Раньше такое никогда не увидел бы в сельской местности. Люди были слишком заняты делом. Есть тут старый каменный желоб для лошадей. — Да. Несколько чёрных отполированных временем столбов коновизи. Сверкающее стеклом новый банк. Островок среди проезжей части с памятником в честь чего Гарри не может понять. И маленькое кирпичное здание почты с блестящими серебряными буквами Гэлили, стоящее на боковой улочке всего в один квартал длиной. которые обрываются у края поля. Женщина на почте говорит Гарри, где найти ферму Нунмейхера по дороге номер 2. Держась указанных ею ориентиров овощной киоск, пруд с плакучими ивами, две силосные башни у дороги, он пробирается по буграм и перекатам красной земли поросшим переливающейся зеленью напористо покрывающей своим ковром даже спёкшиеся обочины на дороге, где торчат кустики и коврики вики и жимолости, наполняя стоячий жаркий воздух лёгким благоуханием. Окна каприса до конца спущены, а бройерская станция, транслирующая музыку, то затихает, то снова прорывается с грохотом и треском, в зависимости от ландшафта и близости электрических проводов. Nonmacher выведено выцветшими буквами на побитом жестяном почтовом ящике. Дом и сарай стоят довольно далеко от дороги, в глубине длинного просёлка, некогда выложенного песчаником, но теперь покрытого красноватой пылью. Сердце у кролика поёт. Вон медленно едет внимательно всматриваясь в соседние почтовые ящики но рут когда он однажды случайно встретил её в центре бруера лет 10 тому назад не назвала своей новой фамилии а девчонка которая была в магазине месяц тому назад отказалась расписаться в его книге в демонстрационном зале единственным ориентиром Помимо того, что Нунмейер живёт по соседству с его дочерью, если это его дочь, может служить ему фраза, оброненная тогда Рут, что у её мужа не только ферма, но ещё и небольшой парк школьных автобусов. Муж был старше её, и по подсчётам Гари уже, наверное, умер. Значит, и автобусов не стало. На почтовых ящиках, что стоят вдоль этого отрезка дороги, значатся Бленкенбиллер, Мут и Байер. Фамилии как-то не вяжутся с домами, виднеющимися в лощинках среди деревьев, в конце поросших травою проселков. Гарри кажется, что он привлекает к себе всеобщее внимание, разъезжая в темно-малиновом каприсе, хотя на всем этом просторе не появилась ни единой души, которая увидела бы его. В этот подёрнутый дымкой, слишком жаркий для работы в поле день, люди сидят в своих домах с толстыми стенами. Гарри на Угац сворачивает на какой-то просёлок, останавливается и едет задом по утоптанной, исчерченной корнями площадке между строениями, а тем временем в загородке для свиней, мимо которой он проехал, поднимается отчаянный визг. И в дверях дома появляется толстая женщина в переднике. Она ниже ростом, чем Рут, и моложе, чем Рут. Должна быть сейчас чёрные волосы её гладко зачёсаны и убраны под менонитский чепец. Он машет ей и продолжает пятятся. Это Бленкин-Биллери. Он читает фамилию на почтовом ящике, когда снова выезжает на дорогу. Два других дома стоят ближе к дороге, и он решает подойти к ним пешком. Он останавливает машину на широкой обочине, где на утоптанной земле от колёс трактора остались следы в виде ёлочки. Ещё только он выбирается из машины, в нос ему, не взирая на расстояние, ударяет сладковатый запах свинарника Бленкенбиллеров. а тишину наполняют неумолчный сухой звон насекомых пронизывающий всё вокруг он останавливается у прорехи в живой изгороди проделанной машинами и смотрит на строение внизу сарай и дом и обложенный азбестом курятник и крытый шифером сруб для хранения кукурузы последние два явно заброшены и цементное строение по навее с крышей из рифлёного стеклопластика похоже на гараж. На крыше дома позеленевший медный грамотвод и телевизионная антенна буквы N, очень высокая, чтобы она могла принимать сигнал. Отсутствие порядка и некоторые запустения наводят на мысль, что на ферме хозяйничает женщина, нуждающаяся в мужской помощи. От непостижимой надежды Сердце у него поёт под стать окружающему звону насекомых. И тут Гарри увидел его. За сараем, там, где лес во главе с умахом и кедром наступает на вырубку, скособочившийся жёлтый корпус школьного автобуса. Колёс и стёкол у него нет. И тупорылый капот, а тодран, обнажая пустоту, где был мотор, вытащенный варварами, но подобно затонувшему кораблю, это свидетельство некогда существовавшей империи целого автобусного парка, владелец которого умер, оставив вдову с незаконно рождённой дочерью. Кролику кажется, что земля под ним словно взбугрилась от того, что подземное царство пополнилось ещё одним обитателем. Гарри стоит посреди бывшего фруктового сада, где ещё и сейчас кривые и скорёженные яблони и груши посылают вверх веера новых побегов. Хотя солнце нещадно палит, замшевые туфли Гарри промокли от влаги в садовой траве. Если он сделает ещё несколько шагов, то выйдет на открытое место, и тогда его могут заметить из окон дома. Отсюда ему уже слышны в доме голоса, хотя звучат они глухо и монотонно, как голоса по радио или телевидению. Ещё несколько шагов, и он сможет различить их. А если сделать ещё несколько шагов, то он выйдет на лужайку у пластмассовой ванночки для птиц, прикреплённой к столбику в виде выкрашенной синей краской трубы, и тогда ему уже хочешь, не хочешь, придётся шагнуть вперёд, взойти на низкое цементное крыльцо и постучать. Входная дверь, глубоко врезанная в камне, была когда-то зелёной, а теперь нуждается в покраске. От местами побитая черепица на крыше, до жалких жалюзи, закрывающих окна. На всём лежит мертвящая печать бедность. Что он скажет Рут, если она ответит на его стук? Привет. Вы, может, меня и не помните? Господи. Рада была бы не помнить. Нет, подожди. Не закрывай дверь. Я ведь могу помочь тебе. Какого чёрта, чем ты можешь мне помочь? Проваливай, ей-богу, кролик, от одного взгляда на тебя меня тошнит. У меня теперь есть деньги, мне они не нужны. Я от тебя ничего не хочу. Когда ты был мне нужен, ты сбежал. О'кей, о'кей. Но давай говорить о сегодняшнем дне. У тебя наша девочка, девочка Да она женщина, верно хорошенькая, я ею горжусь, я тоже. Нам бы следовало иметь кучу детей, великолепные гены. Не подлизывайся. Я живу здесь уже 20 лет. Где ты всё это время был? А ведь и в самом деле он мог бы попытаться найти её. Он даже знал, что она живёт где-то около Гелеле. Но он этого не сделал. Не захотел встречаться с нею, слишком много укоров и осложнений в жизни могла принести эта встреча. Ему хотелось, чтобы она осталась в его воспоминаниях такой, как была. Ублагтворённая его ласками и счастливая, она лежит рядом с ним на кровати, опиршись на локоть. Прежде чем он проваливался в сон, она приносила ему воды. Он не знает, любил он её или нет, но с ней он узнал любовь. Внизу хлопает дверь с той стороны дома, которая ему не видна. Звонкий возглас так обычно подзывают животных. Гарри отступает за яблоню. Она оказывается маленькой, за ней не укрыться. Стремясь увидеть свою дочь, приблизится к этому таинственному побегу, вырвшему из его прошлого, расцветшему без него, но олицетворяющему собой утраченную силу, утраченный смысл жизни. Он выставил на обозрение свою крупную фигуру, сделав из неё мишень. "Эй!" раздался голос. Голос женский, молодой, раскатившийся по воздуху, испуганный и приветливый. Неужели у Рут может быть такой молодой голос после стольких лет? Вместо того, чтобы предстать перед обладательницей голоса, он бежит вверх по густой траве сада, ныряя между старыми фруктовыми деревьями, продирается сквозь снеровную живую изгородь так стремительно, точно по другую сторону его ждёт баскетбольная корзина. выскакивает на изборождённую тракторами красную дорогу и устремляется назад к капрису на ходу проверяя не порван ли костюм чувствуя возраст он задыхается он оцарапал себе руку то ли о машину то ли о шиповник сердце у него так бешено колотится что он не в состоянии вставить ключ в зажигание когда наконец раздаётся щелчок Мотор несколько раз чихает, прежде чем завестись, перегретый от стояния на солнце. В ушах Гарри ещё звучит женский голос, крикнувший так приветливо: "Эй!" Но мотор уже заурчал, и сам он прислушивается, не раздадутся ли крики преследователей или даже выстрел. У всех этих фермеров есть ружья, и они, не раздумывая, пускают их в ход. Когда он работал наборщиком в Вете, не проходило и недели, чтобы в округе кого-нибудь не убили, и всегда это было связано с сексом, пьянкой и даже кровосмешением. Но в Мариве, висящим над окрестностями Гелели, царит тишина, нарушаемая лишь звуком его мотора. Интересно, думает он, Отчетливо ли было его видно, и могли ли его узнать? Рут, которая давно его не видела, а ведь он с тех пор изрядно располнел, или его дочь, которая видела его лишь однажды месяц тому назад. Они сообщат в полицию, назовут его, и это дойдет до Дженнис. Я на устроит страшный террорам, услышав, что он разыскивал девчонку. Да и в ротере на это посмотрит коса назад, надо ехать назад. Боясь заблудиться, он заставляет себя развернуться и возвращается тем путём, каким приехал, мимо почтовых ящиков. Он решает, что этой ферме, которую он обнаружил в маленькой заросшей лощинке с прудом для уток, соответствует голубой почтовый ящик с фамилией Байер. Голубой, как небо, свежевыкрашенный этим летом, и на нём переводной цветок. Такое могла придумать только молодая женщина. Байер. Рут Байер. Имя его дочери Джейми Нунмейер, насколько мог припомнить кролик, ни разу не произнёс. Как-то вечером он спрашивает Нельсона: "А где Мелони? Мне казалось, она эту неделю работает днём". Так оно и есть. Она уехала кое с кем. — Вот как? — Ты хочешь сказать у нее свидание? Филлисы из-за дождя сегодня не играют, и Дженнис со своей мамочкой смотрят наверху в который раз Уолтонов, а Гарри с сыном сидят в гостиной. Гарри листает только что пришедший августовский номер к сведению потребителей — а парень уткнулся в книжку, которую стащил из бывшего кабинета Фреда Спрингера при магазине, ставшего теперь кабинетом Гарри. Нельсон не поднимает на отца глаз. Можно назвать это и свиданием. Она просто сказала, что едет прокатиться. Но ведь с кем-то же. Конечно. И ты не возражаешь? — Я не могу. «Против того, что она проводит время с кем-то?» «Конечно, нет. Пап, я же читаю». Тот самый дождь, который заставил отложить игру между филлисами и пиратами на стадионе трех рек, переместился к востоку и барабанит теперь по окнам дома 89 на Джозеф-стрит, по низко нависшим ветвям лесного темнопунцового бука, гордости их участка, а то грохочет по крыше и... И хлещет по навесу над верандой. "Дай-ка мне взглянуть на твою книжку", просит Гарри и не вылезая из глубокого кресла, протягивает руку, благо она длинная. "Нэлсон", раздражённо швыряет ему пухлую зелёную брошюру, "Руководство по торговле автомобилями, написанное приятелем старика Спрингера, у которого магазин в Пауле". Гарри раза два заглядывал в неё, Тут столько всего по рассказано, говорит он Нельсону. Чего тебе и не нужно знать? Я пытаюсь разобраться, говорит Нельсон, в финансовой стороне дела. А зачем это тебе? Ну, просто интересно. Тебе бы следовало интересоваться этим, когда был жив твой дедушка Шпрингер. Вот с ним бы ты потолковал. А вот когда-нибудь пытался скручивать показатель пройденного автомобилем, спрашивает Нельсон. Откуда тебе такое известно? Из книжки. Ну. А не так это и плохо, думает Гарри, разговаривать с парнем о серьёзных вещах под шум дождя. Он сам не знает, почему его так раздражает то, что парень читает. Точно он замышляет какую-то гадость. Говорят, надо поощрять чтение. Но ни разу ещё никто не сказал почему. Видишь ли, скручивать показатели уголовщина. Но в старые времена, когда механик возился с приборной доской, отвёртка вполне могла соскользнуть у него на счётчик. Так или иначе, люди, покупающие подержанную машину, знают, что это лотерея. Машина может пройти двадцать тысяч миль без сучка без задоринки, а может случиться и так, что завтра у нее взорвется двигатель. Кто знает? Я видел машины с огромным износом, которые бегали как новенькие. Взять этих клопов «Фольксвагены» — их просто невозможно прикончить. корпус может так проржаветь, что водителю видна земля под ногами, а мотор всё работает. Он швыряет толстую зелёную книжицу назад. Она пролетает мимо Нельсона. Гарри спрашивает: "Как же ты всё-таки относишься к тому, что твоя подружка проводит время с кем-то другим?" "Я ведь уже говорил тебе, пап, что она мне не подружка, а приятельница". Неужели нельзя дружить с женщиной? Попытайся проверь на собственном опыте. Как же в таком случае она согласилась двинуть сюда с тобой? Терпение Нельсона на пределе. Но Гарри решает продолжать наступление, а то ведь играй в молчанку, ничего не узнаешь. Ей нужно было смыться из Колорадо. говорит Нельсон. А я ехал на восток и сказал ей, что в доме у моей бабки полно пустых комнат. Она ведь вам не мешает, верно? Нет, она даже сумела очаровать старушку Бесс. А что там было в Колорадо? Почему ей надо было смываться? О, знаешь ли, пристал к ней непутёвый парень, а ей захотелось собраться с мыслями. Дождь вновь затягивает свою песню и изо всех сил колотит по тонким стёклам. Кролику всегда нравилось сидеть в доме, когда идёт дождь. Черепица на крыше, стекло не толще картона предохраняют его, не давая промокнуть. Гарри осторожно спрашивает: "А ты знаешь, с кем она проводит время?" "Да, по опыту его тоже знаешь." били фоснахт Ещё одна попытка, бери по старше, бери в греческом направлении. О, Господи, да ты шутишь. Этот старый мерин? Нельсон смотрит на отца настороженно. Он ехидно замер, он не смеётся, хотя мог бы. Он поясняет: Он позвонил в Блинный дом и пригласил её, и она подумала: "Почему бы и нет?" Ты не можешь не согласиться, что здесь довольно скучно. Он пригласил её просто поужинать. Она не обещала лечь с ним потом. Вся беда вашего поколения, пап, в том, что вы способны думать только в одном плане. Чарли Ставрос произносит Гарри, думая о том, как повернуть разговор. Похоже, что Малыш настроен поотравенничить, и Кролик, осмелев, продолжает: "Ты помнишь, он ведь встречался какое-то время с твоей матерью?" "Помню." "Но все вокруг, похоже, об этом забыли. Вам, похоже, вполне уютно живётся. Времена меняются." "А ты считаешь, что мы не должны жить уютно?" Нелсон фыркает, усаживаясь поглубже на старый диван. Мне на это ровным счётом наплевать. Это не моя жизнь. Она была и твоей, говорит Галь. Ты же был тут. Мне тебя было жаль, Нельсон, но я ничего не мог придумать. Эта бедняга джил, папа. Знаешь, умер Скитер. Убили в Филадельфии при перестрелке. Кто-то прислал мне вырезку. Мама писала мне об этом, ничего удивительного. Он же был сумасшедший. И да, и нет. Знаешь, он говорил, что через 10 лет умрёт. У него действительно был некий Пап, давай прекратим этот разговор. О'кей. Мне всё равно, конечно. Дождь такой славный, такой упорный. Взгляд кролика отрывается от упрямо замкнутого лица Нельсона и вновь обращается к журналу. Лучший тип тостера на 4 ломтика, читает он, тот, у которого отдельная регулировка на каждую пару тостов. став раз и мелени кто бы мог подумать недавно чарли всё говорил что ему нравится как она держится словно желая загладить свою резкость он же оборвал отца когда тот под влиянием дождя предался воспоминаниям нэлсон нарушает молчание а как называется должность чарли там у вас старший торговый представитель. Он занимается подержанными машинами, а я новыми. Более или менее так. На практике же каждый занимается и тем, и другим. Вместе с Джейком и Руди, конечно. Он намеренно твердит малому про Джейка и Руди: "Это не сынки богатых родителей. Они за свой доллар вкалывают вовсю". А ты доволен тем, как работает Чарль? Абсолютно. Он знает дело куда лучше меня. И он знает половину округи. Угу. Но вот со здоровьем у него не очень. Он, по-твоему, достаточно энергичен. В вопросе чувствуется университетский подход. Кстати, он ведь толком не расспросил Нельсона про колледж. может сейчас воспользоваться моментом